Глава тридцать Как только Люся отправилась навстречу с Тиму, Анхель вышел из дома, чтобы связаться с Кэтрин Кейс. Начинался вечер, шара в городе спадала. Вокруг насоса возник вечерний рынок. Крошечные фонари на солнечных батареях, словно светлячки, висели над людьми, заворачивающими в газетные листы лепешки и бурритто. Анхель провел в кварталах беженцев достаточно времени и прекрасно знал их ритм жизни. Он должен был чувствовать себя вполне комфортно среди хижин и ДСП, горных велосипедов, прикованных к столбам цепями и обрезков тканей Гортекс, которыми зашивали окна и двери, чтобы защититься от пыли. Но даже сейчас, когда у него появилась база, когда никто за ним не гнался, он не мог отделаться от паранойи. Квартал буквально искрил. В сухом воздухе было не меньше электрических зарядов, чем во время грозы. Анхель прислонился к бетонному ограждению насоса Красного Креста, наблюдая за тем, как шатающиеся от усталости после тяжелого рабочего дня люди в грязных майках и шортах выстраиваются за своей вечерней порцией. Засосав деньги или карты, насос позвякивал, наполняя емкости. Забрав свое сокровище, люди исчезали в крысиных норах сквотов. Неподалеку какой-то старик разложил на одеяле одноразовые телефоны, фильтр-пакеты Клирсек, Модифицированные китайские планшеты, свежие номера Риуда Сангре, сигареты и жвачку с гашишем. Анхель купил одноразовый телефон. Не сразу, но в конце концов его переключили на личный номер кейс. «Ты где пропадаешь, черт побери?» Был немного занят. Почему у него мурашки бегут по коже? В толпе ни одного знакомого лица из-за продавцов тако не выпрыгивают калифы. Так почему это место действует ему на нервы? Шестое чувство, или просто адреналин, оставшийся после перестрелки с Хулио. «Где ты?» – спросила Кейс. На площади какая-то банда окружила черного мужчину в свитере «Даллас Каубойс». Парни явно искали повода подраться с идиотом, посмевшим заявить о том, что он из Техаса. Анхель скользнул в переулок между хижинами и стал ждать, когда они нападут. Но вдруг вокруг фонтана ковбоев собралась толпа. Мужчины и женщины задирали майки, показывая бандитам заткнутые за пояс пистолеты. «Я в настоящем пороховом погребе», – буркнул Анхель. Банда также начала демонстрировать свое оружие. Анхель отошел еще дальше в переулок. «Что?» «Неважно». В полглаза следя за назревающей заварушкой, он сосредоточился на разговоре с кейс «У нас проблема». «Почему ты не отвечал на звонки?» Выбросил телефон. «Зачем? Твою машину мы тоже потеряли. Думали, что ты погиб». К удивлению, Анхеля бандиты дали задний ход. Они пытались выглядеть круто, но явно понимали, что техасов слишком много. Анхелю вдруг пришла в голову мысль, что фанат ковбоев провоцирует их намеренно. «Машину я тоже бросил». «Почему?» День оказался богат на сюрпризы. Я решил, что на сегодня с меня хватит. «Уж ты можешь не говорить», — ответила она. Трубки затрещало. Кейс сказала что-то еще, но слова пропали в потоке помех. Он прижал телефон к уху. «Повторите». Конфликт на площади утих, однако Анхелю казалось, что бандиты на этом не успокоятся. Он вышел на открытое пространство. Из трубки снова донесся голос Кейс. «Почему ты избавился от машины и мобильника?» Она была раздражена. На заднем плане звучала музыка. В безупречном мире Кэтрин Кейс играл струнный квартет, а он, Анхель, ждал, когда начнется перестрелка. «Слушайте, я не знаю, сколько...» «Секунду?» Анхель подавил в себе раздражение. «Куда подевались эти громилы?» Из трубки доносились приглушенные голоса, смеха затем снова заговорила Кейс. «На этот раз более собранная». «Что ты знаешь про плотину?» «Плотину?» Ангель пытался уследить за ходом ее мысли. «Вы про ту, что в Колорадо?» «Их уже две. Плотина блюмеса и мороу Пойнт. Обе рухнули. Теперь вся вода идет к озеру Пауэлл и каньону Глэн». «Это же не страшно. В озере Пауэлл воды мало, да?» «Мы полагаем, что так. Основная волна ударит на следующий день» в глен Гленн-Каньон уже спускают воду, на всякий случай. Для нас это даже хорошо. Уровень в озере Мит будет таким высоким, каким не был уже много лет». На заднем плане снова послышался шум. «Минуту», — сказала Кейс. «Вы где сейчас, черт побери?» «Секундочку», — снова приглушенные разговоры. Анхель поборол в себе желание выключить телефон. Он терпеть не мог стоять на виду, но при этом не хотел разрывать подключение. Фанат Ковбоев остался на месте. Матадор, размахивающий красным плащом. У Анхеля возникло ощущение, что он стоит на бочке с порохом. «Они выбирают сторону», — вдруг понял он. «Каждый из них выбирает сторону». Наконец Кейс вернулась. «Я на вечеринке по случаю открытия Кипариса 5. Мы еще и фундамент не заложили, а все квартиры уже куплены. Я здесь представляю Уврюн». Даю всем понять, что мы полностью поддерживаем проект. Столетняя гарантия на поставки воды и все такое. Неплохая работенка». Ее голос звучал резко. «Да, если бы мне не нужно было улыбаться и объяснять инвесторам, что мы знали о планах Калифорнии относительно плотины Блюмесса. А я понятия об этом не имела. Думаете, они и на нас нападут? На озеро Мид?» «Мои аналитики говорят, что это невозможно». «Возникнет домино, рухнут все плотины ниже по течению. Кроме того, мы полагаем, что Северная Калифорния не позволит втянуть штат в войну из-за воды Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Так что нам пока ничего не угрожает». «А один из ваших аналитиков? Брэкстон?» «Анхель, забудь. Я приказал его проверить, он чист». «Или умен?» «Это ты не отвечаешь на звонки, а не он. За Брэкстоном я могу проследить». «С каких пор вы мне не доверяете?» «С тех пор, как стало находить змей под каждым камнем. Элис должен был следить за действиями Калифорнии, а он меня ни о чем не предупредил. И вот я прихожу общаться с инвесторами и при этом знаю ровно столько же, как и идиоты, покупающие пентхаусы. Ну, давай, скажи, кому я должна доверять?» «Черт, думаете, Элиса подкупили калифы?» «Полагаю, он сейчас сидит на пляже в Сан-Диего и пьет пиноколаду. Или его убили?» «Почему ты так думаешь?» «Нас предал Хулио». «Молчание». «Уверен?» «Он пытался выстрелить мне в голову». «Зачем?» «Зачем он в меня стрелял?» «Зачем ему нас предавать?» «Похоже, из-за денег». Хулио пытался сорвать большой куш за права на воду, которые нашел один из его людей. Анхель помедлил. Вполне вероятно, что он выдал наших калифам. За соответствующую сумму он был готов практически на все. Ах, следовало раньше вытаскивать его из Феникса. Этот город развращает. Да. Может, так бы вы его спасли. Стоп. Он умер? Очень даже. Ты тоже в него стрелял? И попал. «Было бы неплохо задать ему несколько вопросов, если своими действиями он подставил нас под удар». Анхель почти слышал, как крутятся шестеренки в голове Кейс. Ее мозг обрабатывал новые данные, строил планы, адаптировался. Он терпеливо ждал, зная, что за этим последуют инструкции. Однако вместо того, чтобы отдать распоряжение, она вздохнула. Ее голос звучал тускло, устало. «Стоит мне решить, что мы в выигрыше, как что-то происходит. Я только что подписалась на расширение Кипариса на четыре тысячи квартир. А теперь я не знаю, будет ли у нас вода в реке к концу строительства». «Вы серьезно?» Анхель занервничал, услышав неуверенность в голосе Кейс. «Королева Колорадо, которая однажды освободила из тюрьмы гангстера и дала ему пушку, которая никогда и ни в чем не сомневалась...» Сейчас была встревожена. Хуже того, она казалась слабой. «Наверняка Хулио управляли из Калифорнии», — сказала Кейс. «Не думаю», — Анхель вспомнил мертвеца из Ибиса в роскошной квартире, а также громил из Калифорнии, с которыми столкнулся в морге и в Таяне. «У меня такое чувство, что калифы тоже ничего не знают. С Хулио работал только один малый, бандит-зонец». Так что вряд ли за ним стояли какие-то большие силы. «Значит, он действовал как фрилансер?» «Похоже, что фрилансерами становятся все, кто хоть краем уха услышит об этих правах на воду». «Что за права?» Человек, который пытался их продать, утверждал, что это преимущественные права индейцев. Они принадлежат Финиксу, но он их не контролирует. «Финикс не контролирует собственные права на воду?» Кейсер смеялась. «Как это?» «Не стоит недооценивать некомпетентность госслужащих», ответил Анхель. Один из их адвокатов, человек по имени Джеймс Сандерсон, нашел эти права и попытался продать Калифорнии, но пожадничал и решил поиграть с нами тоже. Тогда к делу подключился Хулио, из-за чего и погиб. По-моему, покупатель из Ибиса тоже хотел стать независимым подрядчиком. Как только люди получают эти права, они сразу начинают видеть возможности для фриланса. «Насколько первоочередные эти права?» «Если то, что о них говорят, правда, то они старше самого Бога. Возможно, дают доступ к хорошему куску реки Колорадо. Может, они даже главнее, чем у Калифорнии». Кейс рассмеялась. «Ты же в это не веришь?» «Я уже не знаю, во что мне верить». Тот, у кого они оказались, начинает вести себя так, словно нашел святой Грааль. «Тебе известно, сколько я сделала для Хулио?» «Вы вытащили его из преисподней, как и всех нас». «Все ищут запасные варианты. Вот в чем дело. Крысы бегут к спасательным шлюпкам». «Наверняка искушение очень сильное. Эти права, должно быть, стоят миллионы». Кейс рассмеялась. «Если они такие замечательные, то они стоят миллиарды». Это заставило его задуматься. Сколько стоит жизнь города, а целого штата? Сколько люди заплатят за то, чтобы вода продолжала течь? Сколько Феникс заплатит просто за то, чтобы встать на ноги? Сколько отдаст другой город, чтобы не повторить судьбу финикса «Ты знаешь, где сейчас права?» – спросила Кейс. «Я полагаю, документы находятся в запороленном компьютере, который мы добыли». Хулио очень торопился его взломать. «Как жаль, что ты не смог просто его ранить. Мне бы хотелось узнать, какой урон нам нанесён. «Думаю, все будет в порядке. У нас есть компьютер, есть люди, которые в состоянии его взломать». «У нас?» Анхель помедлил. «В деле замешан один журналист». Кейс раздраженно зарычала. «Чем дальше, тем лучше». «Долгая история. Ее как бы втянуло в это дело. Она писала статью о человеке из Фениксуотер, который и нашел эти права. Сейчас уже ничего не поделаешь». «Неужели?» – Анхиль промолчал. «У тебя какие-то чувства к этой женщине? От нее есть польза, понимаете?» «Ладно, неважно. Я найду специалистов-компьютерщиков. Есть номер, куда тебе можно позвонить?» отрезал Анхель. «К нашим людям я и близко не подойду. Неизвестно, кого продал Хулио. Может, здесь все уже под наблюдением агентов Калифорнии или Феникса. Эта журналистка говорит, что у нее есть знакомые хакеры. Думаю, они достаточно нейтральны и не будут в меня стрелять». «Репортеры!» – голос Кейс переполняло презрение. «Она другая». Анхель умолк. Ему не хотелось обсуждать свои запутанные чувства по отношению к Люси. «Она из тех, кого нужно остерегаться. Умная, понимаете?» «Немного понимаю. По крайней мере, в теории», — сухо ответила Кейс. Их разговор заглушили аплодисменты. «Мне пора. Когда начнутся речи, я должна быть перед камерами». Она сделала паузу. «Достань эти права. Я работаю». «Ты и журналистка. Как ее имя?» «Люси Монро. Погуглите, она получила Пуллицера». «Чудесно». Он слышал скепсис в ее голосе. «Лично я ей доверяю», — добавил Ангель. Кейс презрительно фыркнула. «И ты думаешь, что данные в этом компьютере — то, что нам нужно?» «Когда точно узнаю, я вам позвоню». «Да уж, пожалуйста». Голоса на заднем плане звучали все громче. Снова раздались аплодисменты, и связь прервалась. Кейс поглотила ее мероприятие. Анхель бросил телефон на землю и топтал его до тех пор, пока пластмассовый корпус не треснул. Затем он нашел чип и стер его в порошок, раздавив пяткой. Вытащил аккумулятор, собрал все части и пошел по узким переулкам между хижинами из ДСП, пока не добрался до открытых бульваров. На улице он нашел мобильный туалет. Бросил 10 центов в щель и, опорожнив свой кишечник в метановый компостер, отправил туда же детали мобильника. Затем Анхель вышел и стал смотреть, как мобильный туалет уезжает по темному бульвару, оглашая окрестности знакомым сигналом. Только когда машина повернула за угол, Анхель почувствовал себя в безопасности. Теперь никто не запеленгует его местоположение. Он отправился обратно в трущобы, обдумывая последствия. «Придется изучить все проваленные операции, каждый несчастный случай, все плохие новости и попытаться выяснить, связаны ли неудачи с их собственными ошибками, или это знак предательства Хулио. Сеть Кейс в Финиксе уничтожена. Все придется восстанавливать с нуля». Анхель остановился возле уличного торговца. В небольшом стеклянном холодильнике на солнечных батареях красовались заиндивевшие бутылки Кока-Колы и Негра Моделлу. Рядом на столике лежала стопка газеты Рио-де-Сангре и стоял небольшой алтарь Санта-Муэрте. Снимок на первой полосе газеты был сделан другом Люси тиму Он сфотографировал Техасца, распятого на воротах поселения к югу от Финкса. Мертвецу воздали те же почести, что и Санта-Муэрте. Вокруг него были расставлены бутылочки с алкоголем и лежали черные розы. Предупреждение тем, кто попробует взять штурмом стены города. Торговец, смотревший новости на планшете, проследил за направлением взгляда Анхеля. «Сезон охоты открыет». «Может, я тоже из Техаса», — ответил Анхель. «Для Техаса ты совсем не такой побитой жизнью». Ангель купил еще один телефон, наблюдая за тем, как на экране планшета разворачивается авария на Блюмесса. Каменная стена рушилась в замедленном повторе. В каньоне бурлил коричневый поток из воды и обломков. Старик дал ему на сдачу пригоршню долларов и юаней. В алтаря лежали приношения, пара раскрашенных черепов, сигареты и выпивка. И мертвая крыса. Это что-то новенькое. «Нечасто увидишь, чтобы костлявые госпоже приносили крыс». Анхель бросил монету в один юань на блюдо с мертвой крысой, надеясь, что ему улыбнется удача.